Глава 46. Последний разговор. Ставлю незажженную свечу на медный поднос, к множеству других таких же, и поднимаю голову к витражному куполу потолка. Прошло почти полгода с тех пор, как я была здесь по случаю своей внезапной свадьбы. Раньше я избегала храмов, в голове сидела убежденность, что здесь меня предрасположенную к огню девушку, у которой нет возможности обучиться в академии, обязательно схватят и этому самому огню придадут. Где-нибудь тут же, на заднем дворе. Медленный вдох наполняет грудь теплом, будто глоток теплого чая. Прикрываю глаза, чтобы правильно сформировать мысли. А после сосредотачиваюсь в одной точке, на фитиле своей свечи. Магия охотно следует указанным путем и обращается огоньком, присоединяясь к танцу сотни таких же. Ваша светлость, позвольте помочь. Рядом появляется Полди, подставляя мне локоть, чтобы безопасно спуститься с двух ступенек к ковровой дорожке, что ведет к выходу из храма. Благодарю. Смущенно улыбаюсь я, и поправляю складки платья. Этот живот делает меня совершенно неуклюжий. «Вы прекрасно держитесь», — успокаивает он. «Но беречь будущую королеву все равно нужно, иначе ваш муж меня заживо сожжет». «Преувеличение», — усмехаюсь я, оказываясь на безопасной высоте. «Кстати, о нем. Понимаю, что весь день со мной, но, может, слышали что-то?» Во сколько прилетит? Хотел бы обрадовать, но знаю не больше вашего. Только то, что с границы он уже улетел. Уверен, спешит домой изо всех сил. Это вряд ли. Я качаю головой. Отвцепился во все возможные и невозможные проблемы Аратара. Чуть ли не каждый день летает на границу проверять, не высунулись ли гарпии, которые, кажется, теперь сток нашей границы не приблизится, а еще взялся налаживать связи с соседями только с одной целью. Это позволяет ему увиливать от советников, которые пытаются нахлобучить на его голову корону. Полди сдержанно улыбается. Мы с ним хорошо знаем Ада, каждый со своей стороны, но оба понимаем, что он умеет принимать непростые решения, когда дело касается театра военных действий, но упирается руками и ногами, если на кону благополучие населения. Как оказалось, для Адаларда это совершенно разные вещи. Ему повезло с женой, замечает Полди. Если так пойдет и дальше, править придется вам. К счастью для всех нас, советники очень помогают в сложных вопросах. Я качаю головой. У меня еще меньше опыта, чем у него. В любом случае, я уверен, что мы в надежных руках. Вы не бросаетесь к трону, понимая, насколько это важно и сколь многое от вас зависит. «К сожалению, это не гарантирует того, что править будем хорошо», — вздыхаю я. «Как жаль, что Райнхальд отрекается. Не уверена, что мы справимся. Время покажет». Страж толкает двери храма, выпуская меня на улицу, где дожидается остальная охрана. Но настрою всех нас хороший. К тому же его величество останется в совете, просто не будет погружен в дела страны целиком, как это было раньше. Я окидываю взглядом залитую солнцем площадь. Зима в этом году выдалась облачной и слякотной, так что солнечный день — вроде сегодняшнего, поднимал настроение. «Ваша светлость!» — приветствуют горожане, которых мои защитники не пускали в храм и соображений безопасности. Немного неловко перед ними. Совсем недавно я была такой же, как она. А теперь вот важная персона. Не могу вместе со всеми в храм ходить. Может, я и поспорила бы. Но у Ада и его единомышленников были железные аргументы, мой живот. Рисковать ребенком нельзя, даже если из-за этого я буду выглядеть не простой девчонкой Ирмой, а зазнавшейся выскочкой. Безопасность малыша или малышки превыше всего. «Ирма, эй!» Из толпы, дожидающихся моего отбытия людей, показывается знакомое лицо. «Сестрица, пусти меня! Эй, руки при себе держи!» Белинда пытается пробиться сквозь одного из моих стражей, но у нее ничего не выходит. Прежде чем она успевает устроить скандал, я жестом прошу пропустить ее. Полдзи шагает вперед, ненавязчиво занимая позицию между мной и Бел. «Уф!» «Но и звери вокруг тебя шатаются!» — фыркает та, сердито-зыркая на полде, который мешает ей взять меня под руку. «Да в чем дело? На тебя теперь дышать нельзя?» «Не кричи. Они выполняют приказ», — спокойно объясняю я. «Ты в храм?» «Не, не хочу. Отвезешь меня домой?» Я смотрю на полде. Тот недоволен» но отступает и идет отдать распоряжение нашему экипажу и охране бел хмыкает ну вообще жизнь круто повернулась да вот ты думала о том как все обернется она все же берет меня под руку и мы идем к карете под завистливыми взглядами других горожан кто бы мог подумать и правда относительно недавно мне сочувствовали всей страной а теперь это Как я поняла, во многом дурную славу Адаларду обеспечивали не только слуги-сплетницы, но и не слишком любящий брат. А теперь увидели классного мужика и кусают локти. Оказывается, младенцев на завтрак он не ест, и убийство без повода совсем не одобряет. — Ну подайте даме руку! — громко требует Бел возле кареты, и Полди нехотя помогает ей забраться. Я лишь пожимаю плечами. Бел пытается привлечь внимание, выхватить свой луч славы. Что ж, пусть. Я немного ошарашена ее поведением. Мы не виделись столько месяцев, но Бел кажется, так и не свыклась с мыслью о том, что я теперь не просто ее дальняя родственница, а жена будущего короля. Она ведет себя невежливо, но пока ничего критичного. Ну рассказывай. Она нетерпеливо хлопает по коленям ладонями. Кошмар у тебя живот уже, конечно, не тяжело тебе с таким. Нет, все в порядке. Слушай, а у вас все стихло, да? Бел подается вперед и вкратчиво проговаривает: Я просто хотела предложить помощь свою. «Ну, сейчас тебе тяжело, и поговорить по душам не с кем». «Спасибо, но в замке слишком много меняется, и мне просто некогда заниматься еще и твоим устройством», — отвечаю я. «А если честно, я не особо-то и рвусь устраивать чужую жизнь. Адаллар тоже знает, что будет делать, если Сиджи вернется. Кто будет править?» Я улыбаюсь. На трон сядет Адаллард. «Конечно, он был бы рад избавиться от этого бремени, но ничего не поделаешь. Прошел испытание драконьих богов, и теперь дороги назад нет». «Ясно. Свезло, да?» — нервно усмехается она. Я слышу в голосе бел досаду, А еще злость. Прекрасно понимаю, почему. Белинда предала ада, показавшегося ей неперспективным в пользу его брата, а на деле оказалось, что она сама же вышвырнула свой шанс стать королевой. «Да», — спокойно киваю я, — «у богов есть чувство юмора. Некоторое время мы едем в молчание, размышляя о своем. Бел наверняка ищет повод несправедливо задеть меня, а я думаю о том, что это, вероятно, наш последний разговор». «Не верю я, что выйдет у нас полностью перевернуть роли. Белл привыкла стоять выше меня, раздавать советы, часто непрошенные. Она не смирится с тем, что теперь я над ней, и мне не нужно ее мнение и одобрение. «Что-то ты давно в гости не заезжала», — хмыкает Белинда, когда мы сворачиваем на улицу, где я жила раньше. «Может, зайдешь?» Хоть с отцом поздороваешься. Нет, я не хочу. Он вообще-то вырастил тебя, не бросил на улице, когда ты осталась совсем одна. Прояви уважение. Я охмурюсь и сужаю глаза. Меня сейчас будто оттягивает назад, вырывает из состояния, в котором я без пяти минут жена правителя Аратара и мать его детей, и бросает в статус Ирмы сиротки для которой было опасно спорить, и приходилось постоянно соглашаться, даже если сказанное — совершенный абсурд. «Почему я вообще ее слушаю? Кто она мне? Родственница, которая ведет себя слишком нагло? Вот только все изменилось, и теперь мне придется поставить ее на место. Тебе нужно напомнить, при каких обстоятельствах я покинула этот дом». Холодно спрашиваю я. «Ой, ну по итогу все же оказалось хорошо!» Отмахивается Бел, еще не замечая перемены в моем голосе. «Но это не ваша заслуга», — возражаю я. Экипаж как раз останавливается напротив нашего дома. «Окажись принц последним мерзавцем, вы бы и не вспомнили обо мне и радовались, как удачно избавились от проблемы». «Нет, Ирма, что ты такое говоришь?» «Прощай, Белинда. Продолжать общение со мной будет разрушительно для тебя». Бел кажется глубоко шокированно услышанным. «Чувствую себя немного истеричкой, но не поддаюсь этому. Она и раньше так делала. Накаляла обстановку, а после невинно хлопала ресницами, безупречно разыгрывая жертву. Теперь у меня, наконец, есть возможность выйти из замкнутого круга, не дающего ничего, кроме чувства вины. Теперь уже навсегда. Полди открывает дверь и выжидающе смотрит на мою сестру. «Значит, все?» «Окончательно зазналась», — хмыкает она. «Родную кровь теперь и знать не хочешь?» «Вы сделали все?» для того, чтобы я в этом желании укрепилась». Белл обжигает меня взглядом и выходит на улицу. Оглядывается через плечо, будто надеется, что я попытаюсь ее остановить, а после с видом оскорбленной королевы скрывается в доме. «Это что, обида?» — фыркает Полди. «Мы ее подвезли, а она недовольна». Ты знаешь, мне кажется, я понимаю, почему они сошлись с Сиджи. Но непонятно, как она сошлась с Адалардом. Не иначе, как боги подшутили над его высочеством, усмехается он и закрывает дверь. Чтобы у него была возможность встретить вас.